так живут люди. Редкая молодая парочка в великом городе Блефа начинала свою супружескую жизнь с большими данными для счастья, чем мистер и миссис Клод Терпин. Во-первых, они не чувствовали особенной враждебности друг другу. Затем, Они комфортабельно устроились в красивом доме с отдельными квартирами, снабженными всеми удобствами спального вагона. Они жили так же широко, как супружеская чета этажом выше, у которой доход был вдвое больше, чем у них. Свадьба их состоялась на пари, на пароме и по первому знакомству, что вызвало ряд сенсационных газетных заметок, причем имена их стояли под портретами румынской королевы и Сантос-Дюмона. Доход Терпина равнялся 200 долларам в месяц. В день получки, уплатив за квартиру, частично за мебель, рояль и газ, и уплатив еще цветочницы, кондитеру, модистке, портному, виноторговцу и компании Кэбов, Терпины оставляли себе еще двести долларов на мелкие расходы. Как это делается, Одна из тайн столичной жизни. На домашнюю жизнь Терпинов было так же приятно смотреть, как и на красивую картину. Но она не производила такого впечатления, как, например, олеография «Не разбуди бабушку» или «Бруклин при лунном свете». Всматриваясь в картину жизни Терпинов, вы всегда должны были мигать и слышать при этом жужжащий звук точно от какой-то весьма нервной машины. Да, в картине семейной жизни Терпинов было мало покоя. Она была вроде багренья лососей на реке Колумбии или же японской артиллерии в действии. Все дни у них были совершенно одинаковы, как это всегда наблюдается в Нью-Йорке. Утром мистер Терпин пил бромосельтерскую воду, после чего забирал из-под часов и клал в карман мелкие деньги, надевал шляпу и, не завтракая, отправлялся в контору. В двенадцать часов дня миссис Терпин вылезала из постели, выходила из спальни и из себя, надевала кимоно на тело и, важное выражение, на лицо и ставила воду для кофе. Терпин завтракал в городе. Домой он возвращался к шести часам вечера, чтобы переодеться к обеду. Они всегда обедали вне дома, переходили из харчевни в дешевую столовку, из грумриля в табльдот, из винного погребка в вокзальный ресторан, из кафе в казино, от Марии к Марти Вашингтон. Так вообще строится семейная жизнь в большом городе. Вместо винограда у горожан омела. а на смоковнице у них растут финики. Домашние боги их — Меркурий и Джон Говард Пен. Вместо свадебного марша им играют опреди с невестой-цыганкой. Они редко обедают два раза подряд в одном месте, надоедает меню, а кроме того хочется на время забыть о серебряной сахарнице, случайно взятой на память. Итак, терпины были счастливы. У них каждый день появлялось много горячих и очаровательных друзей, причем кое-кого из этих новых знакомых они помнили еще на следующий день. Согласно законам и правилам книги Блефа, их семейная жизнь была идеальной. Но вот наступил день, когда Терпину вдруг показалось, что его жена тратит слишком много денег. Если человек принадлежит к обществу, близкому к аристократическим кругам Нью-Йорка, если доход его составляет 200 долларов в месяц, и если в конце месяца, просмотрев счета текущих расходов, он находит, что лично он истратил 150 долларов, то ему, естественно, захочется узнать, куда же девались остальные 50 долларов. Он станет подозревать жену и, пожалуй, намекнет ей, что кое-что нуждается в разъяснении. «Послушай, Вивьен, — сказал Терпин как-то днем, когда супруги в восторженном молчании наслаждались миром и спокойствием своей уютной квартирки. Ты сделала в моем бюджете за этот месяц такую брешь, что в нее пролезет здоровенная собака. Ты платила в этом месяце по счету портнихи? Наступило минутное молчание. Не было слышно никакого звука, кроме дыхания фокстерьера и мягкого монотонного шипения, вызываемого прикосновением темно-золотистых локонов Вивьен к бесчувственным завивальным щипцам. Клод Терпин, сидя на подушке, которую он предусмотрительно положил на провалы дивана, внимательно следил за смеющимся хорошеньким личиком жены. «Клод, дорогой мой», — сказала она, прикладывая палец к рубиновому языку, «и затем пробуя им безответные щипцы, — ты страшно несправедлив ко мне. Мадам Туанет не видела от меня ни цента с тех самых пор, как ты заплатил своему портному по счету десять долларов». Подозрения Терпина на этот раз улеглись, но вскоре он получил анонимное письмо следующего содержания. Следите за женой. Она тайно транжирит ваши деньги. Я тоже был жертвой, как вы теперь. Адрес номер 345 Блэнк-Стрит может помочь вам. Имейте это в виду и так далее. Осведомленный. Терпин отнес письмо начальнику того полицейского участка, где проживал. «Мой участок чист, как зубы у собаки», — заявил начальник. «Крышка на нем закрыта так же плотно, как глаза девушки из Вильямсбурга, когда на вечеринке ее целуют кавалеры. Впрочем, если вы находите что-нибудь подозрительное в этом адресе, я готов пойти туда с вами». На следующий день в три часа Терпин и начальник тихо брели по лестнице дома номер 345 Блэнк-стрит. Двенадцать рослых полицейских, одетых в полную форму, чтобы не возбуждать никаких подозрений, ожидали внизу в вестибюле. На самой верхней площадке была дверь, которая оказалась запертой, но начальник вынул из кармана ключ и отпер ее. Оба вошли. Через минуту они оказались в большой комнате, где находилось 20 или 25 элегантно одетых женщин. На стенах этой комнаты висели расписания скачек. В одном углу тикал метроном, приложив телефонную трубку к уху, какой-то мужчина выкрикивал позиции лошадей на происходивших в это время скачках. Находившиеся в комнате женщины взглянули на ворвавшихся, но, как бы успокоившись при виде полицейского мундира, снова перевели все внимание на человека у телефона. «Вот видите, — сказал начальник Терпину, — чего стоит анонимное письмо, — всякий культурный и уважающий себя джентльмен не обращает теперь никакого внимания на подобную литературу». «Мистер Терпин!» «Находится ваша жена среди присутствующих?» «Ее нет здесь», — отвечал Терпин. «А если бы она и была здесь», — продолжал полицейский, «то разве же ее могла коснуться клевета? Эти леди образуют общество Броунинга. Они регулярно собираются, чтобы обсуждать творения великого национального поэта. Телефон соединен с Бостоном». откуда родственные им по духу общества зачастую передает свои толкования поэм Броунинга. — Стыдитесь своих подозрений, мистер Терпин. — Да бросьте вы защищать их! — воскликнул Терпин. Вивьен никогда не увлекалась тотализатором и не ставит на лошадей. — Здесь, должно быть, происходит что-то странное и не совсем мне понятное. — Ничего, кроме Броунинга, — сказал начальник. «Да вот послушайте!» «Танатопсис на одну голову!» — привел человек у телефона. «Это не из Броунинга, а из Лонгфелла», — сказал Терпин, иногда читавший книги. «Давно сошел со сцены!» — воскликнул полицейский. «Лонгфелла еще в 1868 году побил рекорд в 7 минут 53 секунды». — А мне все-таки кажется, что в этом собрании есть что-то подозрительное, — настаивал Терпин. — Не нахожу, — сказал начальник. — Я понимаю, что это все действительно похоже на тотализатор, но это только ширма. Вивьен где-то много потратила денег. Мне кажется, что здесь происходит что-то скрытое. Несколько картонных счетов с расписанием скачек — Покрывая широкое пространство на стене, плотно прилегали друг к другу. Движимый подозрением Терпин сорвал их и сбросил их на пол. Обнаружилась умело замаскированная дверь. Терпин приложил ухо к щели и стал внимательно прислушиваться. Он услышал негромкий гул многих голосов, затем тихий осторожный смех и, наконец... Резкий металлический звон, сопровождаемый царапанием большого количества мелких, но деятельно работающих предметов. «Боже мой! Вот чего я опасался!» — прошептал Терпин. «Зовите сейчас же своих людей!» — закричал он начальнику. «Она здесь! Я это твердо знаю!» По звуку свистка люди в полицейской форме взбежали по лестнице наверх. Увидев такое количество женщин за тотализаатором они удивленные и недоумевающие остановились, не понимая зачем их вызвали. но начальник указал им на запертую дверь и приказал немедленно взломать ее в несколько минут дверь была разломана топорами, которые были при полицейских и тотчас же в соседнюю комнату улетел клод Терпин, за которым поспешил полицейский капитан цеы, которые они увидели Долго оставалось в памяти Терпина. Около двадцати богатых и модно одетых женщин, среди которых было много красивых и утонченно изящных, сидели за маленькими мраморными столиками. Когда полиция взломала дверь, и женщины стали кричать и метаться во все стороны, точно пёстро-оперённые птицы, потревоженные в какой-нибудь тропической роще. У некоторых началась истерика. Одна или две упали в обморок. Некоторые, бросившись перед полицейскими на колени, молили о пощаде, ссылаясь на свое семейное и общественное положение. Человек, сидевший за конторкой, схватил толстый, как бедра, хористки из Paradis Roof Garden, сверток ассигнаций и выскочил в окно. Около полудюжины служителей столпились в одном конце комнаты, едва дыша от страха. На столе стояли неопровержимые доказательства вины посетительниц этой роковой комнаты. Множество блюд со сливочным мороженым, окруженных грудами других таких же блюд, но уже пустых и выскобленных дочисто. «Леди!» — обратился полицейский к своим плачущим пленницам. «Успокойтесь, я не задержу ни одной из вас!» Некоторых я узнаю, у них прекрасные дома и хорошее положение в обществе. Мужья и хацки работают, а дома их ждут дети. Я вас сейчас отпущу. Но прежде чем отпустить, я прочту вам маленькое наставление. В соседней комнате сейчас такие же женщины, как вы, играют на скачках и ставят свои последние деньги, но часто выигрывают и тем помогают своим мужьям. А вы, вместо того, чтобы оказывать своим мужьям такую же поддержку, тратите их заработки. Ступайте домой. А это морозильное отделение при клубе имени Броунинга я закрываю раз и навсегда. Жена Клода Терпина находилась среди посетительниц комнаты, в которую только что было произведено вторжение. В строгом молчании проводил он ее домой, где она расплакалась с таким раскаянием и так трогательно стала молить его о прощении, что он позабыл справедливый гнев свой, заключил раскаявшуюся золотокудрую Вивьен в свои объятия и простил ее. «Дорогой мой», — прошептала она, — с едва сдерживаемым рыданием, когда лунный свет вливался в открытое окно и окружил ореолом ее нежное поднятое к небу личика. «Я знаю, что поступило нехорошо. Я никогда больше не буду есть сливочное мороженое, и я позабыла, что ты не миллионер. Я ходила туда каждый день, но сегодня у меня было такое странное, грустное предчувствие, что я ела без всякого удовольствия и была сама не своя». Я съела всего одиннадцать порций. — Не будем больше говорить об этом, — ответил Клод, любовно лаская ее локоны. — А ты уверен, что совсем простил меня? — спросила Вивьен, с мольбой глядя на него влажными небесно-синими глазами. — Почти уверен, моя крошка, — ответил Клод, наклоняясь и слегка касаясь губами ее белоснежного лба. — Видишь ли... Я буду с тобой вполне откровенен. Завтра скачки с препятствиями для трехлеток, и я поставил новочиллу Вачиллу все мое месячное жалование. Поэтому, поэтому, если ты так любишь мороженое, можешь есть его сколько угодно. Поняла?